Глава 6 Весеннее солнышко грело родную землю, снег таял. Съемки и кино про Петрова и Васечкина успешно завершились и перешли в стадию монтажа. Киногруппа временно отбыла в родную Москву. А Таня и Надя Рушева, последние не без напряжения административного ресурса, сдали экзамены досрочно и переехали в совхоз. Наруто теперь каждый день рисуем, потому что он по итогам публикации трех первых глав возглавил рейтинг журнала. Совершенно неожиданно для всех, кроме меня. Чуваки из него довольны и заклинают не сбавлять темп. У них тиражи со следующего месяца увеличатся. Подписали дополнительные соглашения на выпуск мерча, часть которого мне переправят в СССР, буду ударить всем подряд. Минкульт выдал мне запрошенных товарищей в виде фолк-рок-группы, и мы на базе совхозной студии записали им пластинку «Гигант». Репертуар наполовину женский, группа «Мельница» в основном, и мужской «Король и шут». Вокалист там этнический русский, вокалистка из малых народов севера, С собой хороша, поет замечательно. Альбом печатаем тоже на базе совхоза. По две тысячи пластинок в сутки. Только сырье успевай завозить. Все. Полный цикл производства интеллектуальной собственности достигнут. Как раз к началу посевной. Сегодня великий день, товарищи. Стоя на кузове на краю первого приговоренного к распашке поля, я впитывал теплое мартовское солнышко и накачивал задействованных товарищей дополнительной мотивацией, в чем они, если честно, не сильно-то и нуждались с зарплатой в 300 рублей. Сегодня наш совхоз проводит первую после обновления посевную. Страна устала покупать хлеб за рубежом, поэтому перед нами стоит архиважная задача показать родине эффективность новых методов ведения хозяйства. «Слезть с зерновой капельницы — одна из важнейших задач СССР в наши времена, ибо пищевая безопасность страны — основа ее суверенитета, потому что капиталисты зерновым шантажом выкручивают наши внешнеполитические руки, диктуя свои условия. Это противно!» Народ отозвался возмущенным гулом. «Я счастлив видеть настолько озабоченных судьбой Родины людей!» Вполне искренне обрадовался я. У нас все получится, товарищи, и нашему примеру последует вся страна. Ура! Ура! Отозвался народ. Телевидение на месте, равно как и корреспонденты газеты и журналов. Пока ответственный за открытие посевной, одетый в тельняшку, Тверь, кирзачи и кепку совхозник, забирался в трактор, я спрыгнул с Зила и подошел к общающемуся со СМИ. Папе Тори, услышав, открыть посевную доверенно Никодиму Евгеньевичу Иллистратову, передовику сельского хозяйства и многократно награжденному ветерану Великой Отечественной войны, на счету экипажа их танка девять уничтоженных вражеских. Знай наших. Поснимали новенький, весело блестящий на солнышке трактор марки МТС-52 «Беларусь», Под управлением героя. Проехав поле из конца в конец, он вернулся на стартовую позицию и поклонился аплодирующему народу, встав на ступеньку трактора. После торжественного открытия техника и люди настроились на рабочий лад и взялись за дело, а мы с Виталиной покинули поля. Что нам тут делать? Поехали домики посмотрим, попросил я. Переданные под управление поселения благоустроенными домами застраиваются равномерно, чтобы никому не было видно. Во всех трех готово по полторы улицы, и я там еще не был. Все по проекту, все честно, смысл ездить над душой у строителей. Быстрее они от этого работать все равно не станут, потому что и так темпы внушительные. Строители у нас уже треть мужского населения, большая часть пришлые. Из которых две трети осядут на ПМЖ, получив домик или квартиру, по желанию. Строек у нас будет много, так что без работы не останутся. Отведущий к полям грунтовки грязновато, но Запорожцы не по таким дорогам ездить умеют. Свернули на ведущую к ближайшему поселку асфальт. Пару асфальтоукладчиков купили у немцев. Миновали пару березовых рощиц, скоро сок пойдет вкуснотище к шлагбаум КПП, чисто на всякий случай поставили, и въехали на готовую улицу. В полисадниках пустовато, но в огородах копаются незадействованные в битве за урожай товарищи. в основном пенсионерки и дети. Заборы дощатые в сварных рамах, переходящие в у полисадников. На выбор будущим жильцам остался выбор цветов, краска выдается, из-за чего однотипность заборов и архитектуры несколько сглаживается, и улица приобрела веселенький вид. Часть жителей проявила тягу к прекрасному, расписав свои заборы узорами и картинками, доминирует природная тема. Дома красного крепича с деревянными окнами-ставинками, внутри четыре комнаты и кухня. Покрытые новеньким шифером, печные трубы, жизнеутверждающие, дымят. — Давай вон туда заглядим, пообщаемся, — указал я на дом номер семь, где в присаднике как раз копалась пенсионерка Любовь Ивановна, с любопытством поднявшая взгляд на подъезжающих к ее участку нас. Остановились, выбрались, и дама, не забыв ойкнуть, побежала открывать нам калитку. Живет она здесь не одна, с мужем, который сейчас охраняет теплицы, и с семьей сына. Невестка плюс девочка-грудничок. Сын у нас оператор сеялки, поэтому сейчас на полях. Здравствуйте! Ой, здравствуйте, и вы в гости, улыбнулась она и традиционно поюротствовала, не забыв по и гостеприимно махнуть рукой. А у нас и не убрано, и в доме шаром покати. Вы захотите, чем богаты, тем и рады. Место! Это уже дворовому цепному псу, породой дворняга, встретившему нас веселым лаем. Пес убежал в будку, вышкаленный, но гавкать на нас не прекратил. Ту, Пустобрех!» — припечатала его любовь Анна. «Как вы тут? Обживаетесь?» — спросил я. До этого они жили на этой же улице в деревянном пятистенке. О доме заботились, в присаднике росли цветы, но тесно было, ведь и не денешься никуда. Обживаемся. Поднимающийся по деревянному крылечку из трех ступенек бабушка обернулась и улыбнулась, продемонстрировав полный рот коронок. Не постеснялась стоматологией воспользоваться. — Спасибо Анатолию Павловичу, а то мыкались, как не пойми кто, а тут как бояре живем. Зашли на веранду. Часть украсили стареньким диваном и столом, можно сидеть отдыхать. Часть, оставшаяся, отведена под кладовку и огорожена стеной с дверью. Здесь же, перед входом в дом, разуваемся. — Катька, гости! — громким шепотом проинформировал Льва на невестку и с виноватой виной показала нам, списнив Ташенька спит. В коридоре нашелся шкаф производства местной мебельной фабрики, в который мы с Виталиной отправили на хранение нашей ветровки. Напротив самодельная скамейка, прикрытая паласиком. Такой же, но шире и длиннее, под ногами. Из-за двери крайней правой комнаты послышалась возня, и в коридор выглянула заспанная Екатерина, дама двадцати одного года до декретного отпуска доярка, одетая в новенький, только что достал надполагать халат и успевший причесать черные волосы до плеч. Поздоровались и пошли на экскурсию. В гостиной нашлась местного же производства стенка, черно-белый телевизор, телефон. В каждом доме есть новенький мебельный гарнитур из дивана и двух кресел. Стенка полупустая, но некоторые хрусталь, книги и семейные фотографии в наличии. На подоконнике корытся с рассадой. Далее посетили будущую детскую. Нифига нет, Кроме самодельной детской кроватки и местного производства коляски, неделю назад кооператив наладили, выпускают по моим чертежам из будущего. Реакция молодых мам разнится от восторженной до ликующей. Спальня Любовь Ванны с мужем порадовала красным углом с иконами. Да ради бога. В комнате молодых, куда мы тихонько заглянули, окон икон не было, но нашелся плакат с ласковым маем, а на двуспальной кровати, тоже совхозное производство, только матрасы докупать приходится, спала обложенная для безопасности подушками маленькая Даша. Далее мы попили чай на кухне, дома шаром покати это когда на столе процентов пять площадей угощениями не заняты, и попрощались с хозяевами. Когда мы вышли за ворота, довольный я сладко потянулся. Приятно причинять людям добро.